Глава 7. Утро выдалось солнечное, тихое, само по себе, или усилиями обеих святейшеств, чьи интересы и пути внезапно пересеклись умения графа Руцца, так и осталось тайной. Констанс просто распорядилась накрыть завтрак на веранде и распахнуть все окна, чтобы гости могли полной грудью вздохнуть такие волнующие ароматы цветущего летнего сада и послушать пение птиц. Никто не возражал. То есть возражать особо было некому, потому что ни молодой граф с женой, ни тем более грака Алвертсмейд, которые давно не виделись, спускаться к завтраку не торопились. Только Свадья восседала за столом, намазывая мармеладом толстый ломоть хлеба, когда Редика Тисур, проинспектировав противень с маковыми булочками, облитыми патокой, вошла на веранду. «А вы... ранняя пташка, ваша милость!» — невольно зевнула Констанс. — Вам уже подали кофе? — Да, но я уловила аромат сдобы. С потянула носом. У меня на свежем воздухе разыгрался аппетит. Я чувствую себя вполне здоровая, чтобы не ограничивать организм в усиленном питании. Умоляю, конь, избавьте меня от шпината. — А я только что сделала заказ, — злорадно сказала леди Катисур, — на свежую зелень. — Все для вас. — Вы? Идеальная хозяйка. Вынуждена была признать свате. Несмотря на то, что вы здесь единственная леди такого низкого ранга. И графиня выразительно посмотрела на правую руку констес, где синий камешек от обиды аж потускнел. Обычно он был похож на кусочек лазурного неба. Леди низкого ранга уже готова была нахамить, но на веранде появились новые действующие лица. Генрих с Роном которого великан легко нес на одной руке. «Доброе утро, мама, леди-теща!» И граф учтиво поклонился. У Констанс прямо от сердца отлегло. «Кому уж точно наплевать на ее низкий ранг, так это зятю. Вот повезло. Лердес задерживается», — сказал Генрих, присаживаясь к столу. Рон устроился у него на коленях. «Герард с утра капризничает. Я вижу и Сол. Не торопится». «Как это не торопится?» — раздалось на веранде. Я последние три месяца ел и поджаренную на свином сале саранчу, и лапшу с ростками неизвестных мне растений и даже тушеных лягушек. А теперь хочу нормальной деревенской еды. Боги, как же дома это хорошо! Булочками пахнет! Констанс поспешно стала. «Ну, где там эти булочки? Надо поторопить неративых и неповоротливых деревенских слуг» которая не понимает всю важность текущего момента. Его святейшество здесь, и голодные. Вот превратит он их всех в противных слизких жаб. И по делам. В дверях она чуть не столкнулась с Мейт. Доброе утро. Приветливо сказала герцогиня. Доброе, бросила на ходу Констанс. Не сказать, что характер мачехи улучшился, но она пределе и справляется похоже. Прекрасно, сказала Мейт в спину уходящей леди. Никто не идеален. Заметил Генрих, наваливая себе и сыну для начала тарелку овсянки. Лично я считаю леди теще лучшим своим приобретением, даже не думал, что мой брак окажется настолько удачным. А как скверно все начиналось! намекнула Мэйд, присаживаясь. Ну, Эрдес-то мне сразу понравилось, еще когда я первый раз ее на танец пригласила. Она так непринужденно убирала ноги в открытых бальных туфельках от моих армейских сапог. Будто всю жизнь только этим и занималась. Я ведь в танцах неуклюжий. И Генрих довольно уловко засунул в рот сыну полную ложку овсянки. Мэтт невольно рассмеялась, даже Архимак улыбнулся. Не удивлюсь, если у вас в графине будет много детей, Генрих, сказала она. Начало хорошее. Макс чинно уселся рядом с матерью на высокий детский стульчик, и двоюродный брат, покосившийся на двухгодовалого Калверта, тоже сполз с отцовских коленей. «Уже менталист?» — скинул брови Солард. «Рановато!» — Пробасил Генрих. «Просто слепое подражание». «Ну, Максимилиан младше». «Так и ты не просто высший лорд. Может, этот голос крови?» Рон признал своего будущего командира. «А что? Вырастут, закончат академию и будут служить в одном гарнизоне, как некогда мы с тобой. Может, Рон заранее к этому готовится. И Макс тоже?» Может, он не вполне обычный ребенок. Да черт его знает, пожал плечами красавец Архимак. Это мой первый ребенок, и он невольно осекся, потому что Мэйд чуть ли не в комок сжалась от душевной воли. Они с мужем чаще живут врозь, чем вместе, и никогда не говорят о том, сколько лет кому из них отмерено. У Граля будет еще много детей, его жизнь почти бесконечна. Первая любовь со временем забудется. Или нет? И «Я горю желание представить вам герцога Граа Калверта и еще одного лорда Рутса, чтобы узнать, что вы о нем думаете». Поспешно перевел разговор на другую тему Генрих. «Младший сын меня, честно сказать, беспокоит. Сейчас придет Лердес и...» «О, боги!» — вскрикнула старая графиня. И вскочила. «Это... это... это...» В глубине сада показался мужчина в черном, а у леди давно уже развилась дальнозоркость. К тому же графиня сидела у окна и в разговор высших лордов не вмешивалась, наслаждаясь видами природы, и вдруг изменилось в лице. Солард резко обернулся и тоже встал. От улыбки не осталось и следа. Лицо мгновенно окаменело, и герцог Гра-Калверт сразу стал казаться старше. Встреча была не оговорена заранее. По дорожке, усыпанной мраморной курошкой, к лестнице на веранду шел генерал Гра Ферд. Пока он не переступил порог, все молчали. Встала и Мэйд, и Генрих, даже дети, которые еще не понимали, что именно происходит. Его первосвятейшества все и всегда приветствовали стоя. Генерал подошел к своему названному брату и положил ему на плечо правую руку со словами «Как равный равному». «Мол, я пришел открыто, не таясь, по делам и не только, и рад тебя видеть, брат». Пока грали обменивались традиционными приветствиями, все остальные стояли, почтительно нагнув голову, молча. Наконец граф Ферд сказал, «Все могут сесть и продолжать завтрак». «Вы не должны ничего объяснять, ваше первосвятейшество». Генрих Руци снова вложил ложку в руку старшего сына и так и смотрел в тарелку не решаясь поднять глаз на архимага. — Но все же, как вы здесь оказались? — Приехал навестить своего родственника. Мы давно не виделись. — Вы имеете в виду Меда? То есть лорда Росса? — Именно. — Но леди Рут давно умерла? — удивилась старая графиня. — Что в вашем понятии давно? — насмешливо спросил граферт. Для меня восемь, или сколько там лет, всего лишь мгновение. Мне кажется, что Рут умерла вчера, и сегодня я приехал утешить вдовца. Надеюсь, никто не станет спрашивать, как я узнал о том, что в соседнем имении сейчас находится гра Калверт, и почему пришел. — Перестань, Арис, — тихо сказал тот. — Ты пережимаешь. — А вот и мы, — раздалось у входа на веранду. «Заждались нас, да?» Гера донесла бабушка, а Лерда замешкая за дверью, поправляя сбившую юбку. В саду как будто стало темно. Сильный порыв ветра прошелся по веткам плодных деревьев и нижним краем зацепил кусты, обрывая цветы. В открытое окно посыпалось белое кружево лепестков, хлопнула ставня. Леди Катиссур невольно вскрикнула и пришла к себе внука, и только потом заметила нового гостя. «Ваше Превосвятейшество!» — Не падайте на колени, не надо. — Подойдите, — за могильным голосом сказал Графферт. — Покажите мне ребенка. Констанс, спотыкаясь при каждом шаге, приблизилась к архимагу. Генерал двумя пальцами откинул кружево голубого одеяльца, в которое был завернут Герард, солба младенца. Рука Графферта слегка провела по золотистому пуху волос и задержалась на темне. Указательный палец начертил какой-то знак. После этого ветер стих, и снова выглянуло солнце. Никто ничего не заметил. — Ты тоже хочешь взглянуть на крохотного лорда, Соу? — спросил граф Ферд у второго архимага. — Я? — Да. Солорд провел ладонью по лицу, словно снимая с него невидимую паутину. — Силен, — мысленно усмехнулся граф Ферд. Чувствую во рту солоноватый привкус крови, но я старше тебя больше, чем на тысячу лет, мальчик. И есть та часть моей души, куда ты никогда не проникнешь, потому что она мертва. Я лич, добровольно обменявший бескрайние владения тьмы на нелегкую судьбу паладина света. Но сердце граля мне досталось, когда уже перестало биться. И эта мертвая кровь, кровь пустоши, которую, к несчастью, наследовал мой сын, теперь надежно мною спрятана. Даже ты ее не почуешь, мой названный брат. — Дождь собирается, да? — раздался голос молодой графини. Лердес наконец-то справилась с юбкой и заправила в прическу выбившийся локон. Сегодня с самого утра все шло не так. Платье, само собой, мялость, шпильки упрямо выскакивали из волос. Герард капризничал, хотя обычно был спокоен. А тут еще порыв ветра, не весь каким образом поднявший юбку, хотя графиня была в доме, и зацепивший нижнее кружево за торчащий гвоздь, откуда в мамином доме, точнее, в хозяйстве под ее началом, плохо запитый гвоздь. У мамы все идеально. «С чего ты взяла, дорогая?» Голос мужа вытащил Лердес из оцепенения. На пороге веранды ее словно льдом сковало. На нее смотрели такие знакомые глаза. Нет, не мужа. Он-то как раз тащил на поверхность своим теплом и силой. В то время как что-то камнем тянуло Лердеса вниз. Какие-то воспоминания. Так что она почти потеряла сознание. Погода сегодня прекрасная. Прекрасная... «Поприветствуй же его первосвятейшество, дорогая!» — укоризненно сказала мать. «Я тебя сегодня не узнаю!» Лэрдес механически, словно заводная кукла, сделала реверанс, упорно стараясь не смотреть на мужчину в черном, который свои глаз от нее не отрывал. «Странно, они не были похожи на бездонные провалы, в которые летишь, теряя разум. Так смотрят грали, когда хотят подчинить своей воле». Будь Лэрда столь самоуверена, что позволила бы себе подумать, то она подумала бы о том, что высший лорд открыл свою душу и позволил женщине увидеть, какого цвета у него глаза. «Да нет же, это сын на нее смотрит, маленький Гер, а у него редкий цвет глаз, фиалковый, что только не почудится от страха. Сам граль, да еще и пересытейшество. Вот душа и улетела в пятки». «Возьмите ребенка, леди, он явно хочет к матери», — негромко сказал граф Ферд. Она послушалась, да и, как иначе, чинно присела за стол. Всех словно отпустила и, наконец-то, принесли булочки. Завтракали с аппетитом. Даже его первосвятейшество выпил две чашки кофе и отдал должное мастерству поварихи в имении графа Фродца. Констанс, замирая, смотрела на первых людей Империи, ибо здесь, кроме двух Граалей, была еще герцогиня и парочка графов, боевых магов, не считая двух графиней трех маленьких лордов, каждый из которых потенциально будущий лорд Щита. Такое ощущение, что на скромной по размерам веранде двухэтажного провинциального особняка представлена вся мощь Империи. Не хватает только его правителя, граба Рирона. И Констанс тут единственная, кто даже сидеть не имеет права. В присутствии стольких значительных титулованных лиц. Мама дорогая. Озарило внезапно. Надо подлизаться к Мэй. Вот кто поможет леди Катиссу решить ее проблему. — А вы почему не едите, леди теща? — спросил Генрих. — Без вас мы лишены были бы столь великолепного завтрака. Я рада уже тому, что все довольны. Скромно сказала Констанс. Граферт бросил на леди тещу насмешливый взгляд, и ее щеки невольно порозовели. Нет уж, к тебе я с этим не обращусь. Было уже час на коленях стояла. Хорошо, сегодня обошлось мало кровью. И то, потому что Герард был на руках. Почему она вдруг подумала о младшем внуке, которым машинально закрылась как щитом, и Граферт не тронул? Хотя в его присутствии какая-то бытовая магичка уж точно не смеет стоять. Только на коленях. «Ваше гостеприимство делает вам честь, леди Катисур», — сдержанно сказала Мейт. «Я с удовольствием побуду какое-то время с семьей. Провинция летом. Прекрасно. Я тоже задержусь тут на пару дней, со, а может и на неделю», — небрежно сказал Гроаферт. Воздух в деревне и в самом деле хорош в эту пору». «А ты в столицу?» «Тогда я тоже задержусь». «Неужто он Гракалверта недооценил?» И Солард что-то подозревает. Всем своим видом дает понять, что есть разговор. «Давно не видел жену и сына», — пояснил Герцог. «Дела подождут, тем более, что ты здесь, Арис. Нам есть что обсудить», — намекнул он. «Ну, а я давно не видел провинцию», — невозмутимо сказал Графферт. — В доме лорда Росса есть все, что мне нужно. — О, я как раз собираюсь его навестить, — спохватился лорд-командующий Арвалона. Поговорить о Райне. Кстати, в крепости происходит что-то странное. — А именно? — сурово спросил генерал. — Вот с Генрихом было просто. Да, есть строжайший запрет на применение ментальной магии, особенно по отношению к высшим лордам. Но тот, кто этот запрет установил, вправе его нарушить, если есть на то необходимость. Или же по собственной своей воле, в личных интересах. Граферт лишь слегка коснулся Генриха своей ауры. Не болевой прием, а скорее успокоительный. Так, терапия. Не нервничайте, Граферт, наслаждайтесь булочками. Да, похоже, показалось. И Генрих знаком попросил у слуги еще чашку кофе, мгновенно забыв об Арвалоне. Зато Калверт нахмурился, уловил ментальное воздействие и встал со словами «Я жду тебя в саду». И все сразу поняли, к кому обращены эти слова. Что ж, названные братья давно не виделись, это дела государственные. Никто не вправе мешать двум Граалям, если они захотели побыть наедине.